Глава 26. Мия. На повороте к станции Рио-Гранде пневмопоезд внезапно выскочил из тумана, и косые лучи закатного солнца брызнули в окна, проткнув вагон как шампуры для шашлыка. Мия поморщилась и попыталась сесть поудобнее. К концу дня, заполненного совещаниями, которые шли одно за другим, не оставляя времени даже на то, чтобы сходить в туалет, голова начинала раскалываться, а поясница Горела так, словно в позвоночник по капле заливали расплавленное олово. Она никогда не думала, что руководитель отдела политкоррекции настолько не принадлежит себе. Пятничные зависания Айры в Кейкей больше не вызывали у нее удивления, как и его боязливая жестокость во время секса. В конце дня, поднимаясь с рабочего кресла и прикасаясь к экрану, чтобы убрать, наконец, затемнение стен кабинета, где она провела 12 часов подряд, Мия с недоумением оглядывалась по сторонам. Ей казалось, что весь окружавший ее мир появляется вечером, когда она заканчивает работать, и исчезает рано утром, когда она выходит из пневмопоезда и проходит сквозь турникеты. Иногда Мия думала, что так и жила всегда, хотя с того вторника прошло всего две недели. Как и сейчас, она возвращалась с работы, только гораздо позже. на десятичасовом поезде, потому что никак не могла заставить себя подняться и пойти через коридор мимо затемненных и все еще опечатанных дверей кабинета Гатта. От станции к дому она шла пешком, и к кабине лифта с анти-ультрафиолетовой тонировкой, что должна была отнести ее на 54 этаж, подошла уже ближе к полуночи. Он скользнул между закрывающимися дверями, быстро и бесшумно, как тень. В первый момент Мия подумала, что он и есть тень от луны, упавшая на гладкую тонированную поверхность. Но потом она увидела глаза, бесцветные, цепкие и одновременно пустые, как две дырки в черепе, сквозь которые видны были уходящие вниз огни жилого комплекса, и закричала. Качнувшись вперед, он зажал ей рот, прежде чем она успела услышать собственный крик. От него пахло солью, болотом и еще горечью. Мия почувствовала ее у себя на губах вместе с мелкой дрожью. К тридцать второму этажу она поняла, что это дрожит его рука. Они так и ехали, глядя друг другу в глаза, пока лифт не остановился на пятьдесят четвертом. За спиной Мии с тихим шорохом разошлись двери, и они шагнули в холл вместе, с левой ноги, словно в старинном танце, где двое несут объятия, сжатые между ними, как наполненный газом шар. Он довел ее до двери, подождал, пока она дрожащими пальцами нащупает в кармане карту-ключ, и втолкнул, также спиной вперед, в квартиру. Дверь защелкнулась, погрузив их во мрак, и Мия почувствовала, что ее больше никто не держит. «Свет — Свет! — закричала она, отшатнувшись и неловко оступилась на каблуках. Пистолет лежал в платяном шкафу на полке с шарфами, которых она все равно не носила. Мия так и не смогла придумать для него место и время от времени перекладывала из одного шкафа в другой, всякий раз удивляясь его холодной металлической тяжести. Сейчас, сунув руку в шарф, она сразу нащупала твердую рифленую рукоятку. Вспыхнувший прямо над головой свет резанул по глазам. Мия дернулась. Яркие дизайнерские шарфы посыпались ей под ноги. Она обернулась к двери, выставив перед собой пистолет и лихорадочно пытаясь нащупать спуск. Дерек Лоенгрин сидел на полу, привалившись к двери спиной, и молча смотрел на ее пальцы, скользящие по металлическому корпусу. «Сначала предохранитель». Наконец просипел он, словно ему было трудно выталкивать из себя воздух. «Круглая кнопка справа». Вздрогнув от неожиданности, Мия быстро нажала на пластиковый кругляшок. Пистолет щекотно и коротко завибрировал у нее в ладони. На всякий случай она вцепилась в него обеими руками. «Теперь спуск», — еле слышно прошептал Дерек. «Под указательным пальцем внизу». Мия нащупала кнопку спуска. Дерек равнодушно смотрел на нее, и в его бесцветных глазах не было ничего, словно существо, сидевшее у него внутри и целившееся наружу через эти глаза бойницы, ушло или даже умерло, оставив только холодную гулкую пустоту. Руки у Мии устали, и она опустила пистолет. Дерек не шелохнулся. Тогда она подошла ближе и, скинув ненавистные туфли, осторожно опустилась на пол. С ног до головы Дерек был покрыт грязью. На лице, затянутом ссохшейся серой коркой, выделялись одни глаза. Разорванную одежду покрывали белесые и бурые разводы, о происхождении которых Мии не хотелось даже думать. Подхватив подмышки, как ребенка, она с трудом в несколько приемов подняла его на ноги и потащила в ванную. Идти сам он не хотел или не мог. Мии пришлось посадить его на пол в душе, прислонив к стене, как сломанный манекен. Труднее всего оказалось стянуть обувь. С одеждой было попроще, особенно после того, как она сходила на кухню за острыми кулинарными ножницами. Мии включила воду и вышла из душевой кабины, закрыв дверь и глядя на Дерека сквозь быстро запотевающее стекло. Он по-прежнему не шевелился, хотя глаза были открыты и смотрели сквозь льющуюся воду прямо на нее. Грязь и ржавчина постепенно сползли с него мутными ручейками, и Мия невольно охнула. На дыроке не было живого места. Ссадины и порезы покрывали ноги, спину и плечи. На правом боку под ребрами красовалось огромное чёрное пятно. Губы разбиты, а руки разодраны, словно он долго хватался за лопасти работающего кухонного измельчителя. Из глубокой раны на виске все еще сочилась кровь. Выключив воду в душе, Мия открыла ящик с медикаментами и вывалила содержимое на пол. Среди блистеров с биоактивными добавками для утренней бодрости и внутреннего баланса нашлось несколько упаковок слабого обезболивающего, сенсорный пластырь и пара початых флаконов с дезинфектором. Хуже всего выглядело правое плечо. Мышца была рассечена от лопатки вверх. По краям глубокой борозды запеклась сероватая корка, похожая на размокшую корочку стейка. Мию замутила. Зажмурившись, она вылила на плечо Дерека почти целый флакон дезинфектора и наложила несколько сенсорных пластырей один на другой, чтобы хоть немного стянуть края раны. По-хорошему, это надо было зашивать, причем в клинике, со стимуляторами регенерации и под наблюдением специалиста. Мия так и сказала, но... Дерек слабо покачал головой, и один из сенсорных пластырей тут же отклеился. Упаковка с пластырями была только одна, так что Мия решила пока не поднимать эту тему. Дальше дело пошло быстрее. Истратив почти весь запас дезинфекторов, Мия промыла большую часть порезов и залепила пластырями самые глубокие. Руки надо было бинтовать целиком, но бинта все равно не было, так что она просто обработала их остатками дезинфектора. и обмотала салфетками с антибактериальным покрытием. Потом оттащила его на кушетку в гостиной, постелив прежде сложенную вдвое простыню, чтобы не запачкать кровью дизайнерское бежевое покрытие, подсунула ему под голову подушку и накрыла пледом, который не нравился Эштону. Дереку было все равно. Стоя над ним и не зная, что делать дальше, Мия спросила, знает ли Айра, что он здесь. «Айры скоро не будет», — с трудом пробормотал Дерек, и его бесцветные глаза наконец закрылись. Пистолет по-прежнему лежал в прихожей. Пробравшись туда на цыпочках, Мия подняла пистолет, снова нащупала предохранители кнопку спуска, не дыша проскользнула в спальню и заперла дверь изнутри. Остаток ночи она провела, глядя в потолок, и прислушиваясь к мертвой тишине в гостиной. К утру у нее затекли руки, и она обнаружила, что все еще прижимает пистолет к животу. Рабочий день начинался в девять. Мия пролежала в кровати до без пятнадцати, надеясь, что когда она оденется и выйдет в гостиную, Дерека там уже не будет. Но он, конечно же, был. Открыв дверь, она первым делом увидела бесцветные глаза — напряженно следившие за каждым ее движением. Как только она осторожно опустилась на край кушетки, глаза Дерека метнулись вниз, и Мия вспомнила про пистолет у себя в руке. Это придало ей немного уверенности. Дерек был очень бледен. Его била зноб, хотя от тела, укрытого толстым пледом, поднималась волна сухого жара. Простыня под ним была мокрой насквозь. Чтобы ее сменить, нужно было поднять Дерека, но Мия сомневалась, что у нее хватит на это сил. Вместо этого она сходила на кухню и принесла воды с лошадиной дозой жаропонижающего. «Вот», — сказала она, протягивая ему стакан с сероватой жидкостью, шипящей, как потревоженная змея. «Я не знаю, что еще можно сделать». Попробовав взять стакан, Дерек с удивлением уставился на свои руки — обмотанная окровавленными салфетками. Он будто не помнил, как здесь оказался, что с ним случилось и кто он вообще такой. «Пей!» — настойчиво произнесла она, поднося стакан к воспаленным распухшим губам. «Это надо выпить!» Дерек послушно сделал пару глотков и сипло закашлялся, схватившись за правый бок. Мия подождала, пока он переведет дух, и заставила допить все до конца, хотя он морщился и отворачивался. Совсем как Ави, когда у него была температура. Электронный сигнал вызова, раздавшийся из рабочей капсулы, застал их обоих врасплох. Мия чуть не выронила стакан. Дерек дернулся было вскочить, но взвыл от боли и повалился назад, хрипло дыша сквозь стиснутые зубы. «Тише!» — испуганно прошептала Мия, оглянувшись на капсулу. Над экраном настойчиво мигал голубой огонек. Проследив за ее взглядом, Дерек с трудом повернул голову и уткнулся лицом в подушку, чтобы заглушить сдавленный стон. Плюхнувшись в кресло и наспех натянув шлем для голографической связи, Мия увидела прямо перед собой взволнованное лицо Айры. «Ты где?» — спросил он со странной смесью тревоги и облегчения. «Все в порядке?» «Прости», — Мия заставила себя улыбнуться. «Что-то нехорошо себя чувствую. Сложный первый триместр». Она развела руками. «Я поработаю пару дней из дома, хорошо?» Айра вытянул шею, словно хотел заглянуть ей за спину и убедиться, что там никого нет. Мия взяла с сенсорной подставки чашку, которую забыла убрать вчера, и сделала вид, что сдувает пенку с горячего капучино. «Ладно», — помедлив сказал Айра. «Только будь на связи. Завтра в два звонок по утилизации...» «До него мне нужен отчет». «Конечно». Мия с готовностью закивала, но Айра уже отключился. С минуту Мия молча сидела, глядя на нейтральный фон виртуальной голографической комнаты и слушая электронную тишину в наушниках. Ей невыносимо хотелось остаться в этой комнате, наполненной мягким светом, где появлялись бесплотные лица и голоса, никому не способные причинить вреда. Но в руке у нее была белая фарфоровая чашка с налипшим на стенки вчерашним кофейным налетом. Если не помыть ее прямо сейчас, коричневые разводы впитаются и останутся там навсегда. Мия сняла шлем, растрепала примятые волосы, встала и пошла на кухню. Остаток дня она проработала в капсуле, машинально перенося цифры коэффициентов из одних колонок в другие и украдкой глядя на Дерека. Он лежал, обливаясь потом и одновременно стуча зубами от холода. Мии пришлось принести ему второй плед, но это не помогало. Временами ему ненадолго становилось легче, и тогда он проваливался в сон. Но стоило ей шевельнуться, как бесцветные глаза тут же открывались, и находили ее с механической точностью датчиков движения. Разговаривать с ним было не только бессмысленно, но и жестоко. На каждый ее вопрос Дерек мучительно хмурился, пытаясь нащупать ускользавшую мысль. Эти поиски лишали его сил, и тогда он молча цеплялся за Мию пустым отчаянным взглядом, словно кто-то большой и безжалостный тянул его вниз, на самое дно воронки, туда, где ничего не было, кроме страха и темноты. В конце концов, Мия оставила всякие попытки выяснить, что с ним случилось, и сосредоточилась на работе, стараясь поменьше двигаться, чтобы дать Дереку хоть ненадолго уснуть. Мия понятия не имела, что делать, если жаропонижающее так и не подействует, если его придется вести в клинику, если за ним кто-нибудь придет, если ему неожиданно станет лучше, и он нападет на нее, как только она заснет. Чтобы об этом не думать... Она открыла первый попавшийся виртуальный гипермаркет и заказала медицинские простыни, несколько упаковок с сенсорными бинтами и пластырями и гипоаллергенные протеиновые смеси со вкусом мясного бульона. На следующий день ему стало немного лучше. Призвав на помощь все, что удалось вспомнить из короткого курса первой помощи, которые она вполуха прослушала в цифровом колледже, зависая в приватном секс-чате с Келлардом с факультета социальной аналитики, Мия сняла с Дерека размокшие за ночь пластыри, промыла и крепко замотала плечо бинтом. Одежду и обувь, насквозь пропитанную кровью, грязью и какой-то болотной ржавчиной, она собрала в пакет и отправила в утилизатор. Взамен пришлось дать ему штаны и рубашку Эштона, чтобы Дерек смог, держась за стены и, морщись от боли, добраться до туалета. Они были примерно одной комплекции, но Эштон был выше почти на голову. Он всегда был самым высоким парнем, куда бы они ни пришли. На его коротко стриженную курчавую голову можно было ориентироваться, как на верхушку маяка, торчащую из тумана. Мия смеялась, что ей никогда не удастся потерять мужа в толпе, даже если она этого захочет. «Зато...» Отвечал Эштон вполне серьезно. «Я вижу то, что тебе недоступно. Твою макушку». Составление отчета по отделу политкоррекции заняло у нее все утро. К полудню, досчитав коэффициента состязательности по финалам на ближайший месяц, Мия отправила данные Айре и вдруг ощутила странную, почти головокружительную свободу. Звонок по утилизации должен был вот-вот начаться, Но вокруг не было ни Гатта с его понимающим липким взглядом, ни Айры, ни полупрозрачной Фионы с ледяным голосом, проникающим прямо в мозг, только измученный ознобом и жаром Дерек в домашней рубашке Эштона с подвернутыми рукавами. В пятницу Айра вызвала ее на работу. Мия так и не поняла, зачем. Поднявшись на 38 восьмой этаж, она первым делом наткнулась на Шона из нарративного отдела который сказал, что Айру вызвали в корпус Эфтерна, и сегодня его уже, наверное, не будет. Айра все-таки появился. Под вечер, в виде мерцающей голограммы из парка на 70 этаже. Он задал ей пару вопросов, которые можно было с тем же успехом решить на следующей неделе, а потом развернул экран коммуникатора от себя, показав Мии трясущуюся панораму вечернего города. «Красиво, да?» Сказал он, перекрикивая гудящий в динамиках ветер. «Квинтэссенция экзистенциальной свободы!» Мия молчала. Айра повернул коммуникатор к себе и уставился прямо в камеру. Ветер трепал его малиновые вихры, выворачивая седыми корнями наружу. Айра смотрел на нее с какой-то тоскливой жадностью, кусая синеватые губы и щуря глаза, подернутые серебристым блеском. Мия вспомнила сухую и шершавую кожу на кончиках его пальцев и почувствовала внезапную тошноту. «Знаешь что?» — произнесла она с удивлением, слушая собственный голос. «Я, пожалуй, поеду сейчас домой». И отключилась. Выходные прошли на удивление спокойно. Мия меняла Дереку повязки и кормила по часам. Раны и ссадины заживали на нем быстро, как на диком звере, но в глубине бесцветных глаз по-прежнему не было ничего живого. Он уже мог вставать, но делал это только тогда, когда Мия ему разрешала. Он вообще делал все, что она говорила, без размышлений и с покорностью сенсорной игрушки с голосовым управлением. Это напоминало ей первые месяцы после клиники. Только теперь в роли Эштона была она. Мия помнила это ощущение искусственного скафандра, надетого на нее вместо привычного тела, способного хоть что-то почувствовать. Помнила, как она билась изнутри в его сплошные гладкие стенки, не находя выхода и удивляясь тому, что Эштон не держит в доме лекарств, кроме тех, что ей прописали в клинике, зачем-то прячет все острые металлические предметы и приносит воду в пластиковом стакане вместо стеклянного, который можно разбить. Теперь она видела, как это выглядело снаружи. У нее была фора. В отличие от Эштона, Мии точно знала, что там, в глубине непроницаемого скафандра, все еще теплится жизнь. Тело Дерека было живым. Оно отзывалось на прикосновения, нуждалось в пище, засыпало и просыпалось. Оно просто не хотело чувствовать того, что было внутри. Словно там были залежи черной боли. которым невыносимо было даже прикасаться. Эту боль ничем нельзя было облегчить. Дерек должен был справиться с нею сам или задохнуться в безвоздушном пространстве собственного сознания, герметичного, как стальная камера. Все, что могла сделать Мия, это быть рядом, потому что там, внутри этой камеры, откуда не доносилось ни звука, был тот, кто нуждался в ее присутствии. Тот, для кого ее присутствие означало, что он, вероятно, все еще жив. имея часами сидела рядом, глядя на осунувшееся лицо, заросшее неопрятной серой щетиной. Постепенно Дерек стал засыпать под ее взглядом, как Ави, который верил, что пока она смотрит, с ним ничего не может случиться. Или, может быть, в это верила сама Мия, а Ави просто спал, набегавшись за день, и под его плотно закрытыми веками жили незнакомые детские сны, где люди летали, и каждый мог преспокойно дышать под водой. В воскресенье вечером, вставая с кушетки, Мия увидела, как веки слегка приоткрылись, и хриплый мужской голос чуть слышно прошептал «Спасибо». В понедельник она снова поехала на работу. Пистолет в сумке уже привычно оттягивал плечо. Мия так и не придумала, что с ним делать, и каждый раз брала его с собой. Как только в окне вагона показалась сверкающая под утренним солнцем амальгама, Мия поежилась от неясного ощущения тревоги. Возле турникетов на выходе со станции стояла группа женщин и мужчин в форме Департамента защиты сознания. Мия замедлила шаг и тут же почувствовала, как кто-то поймал ее за локоть. Обернувшись, она увидела Шона. Он вертел головой, жадно раздувая ноздри, словно гончая, взявшая след. «Ты уже знаешь про Айру?» Спросил он и потащил ее вперед, прямо на полицейских, которые останавливали всех и что-то негромко спрашивали. «Нет», — хрипло сказала Мия, упираясь каблуками в искусственное покрытие. Высокая брюнетка в форме повернулась на звук ее голоса и окинула внимательным взглядом. «Нет, а что с ним?» «Он умер», — Шон подтолкнул ее к высокой брюнетке. «Еще в субботу, но нам сообщили только сейчас». «Как это умер?» — Мии решила, что ослышалась. «В каком смысле?» «Ужасная глупость», — вздохнул Шон и скосил глаза, чтобы видеть ее реакцию. Чинил дрон для племянника, неудачно включил мотор. Один из пропеллеров пропорол ему бедренную артерию — Сестра была в соседней комнате, но ничего не успела сделать. Все кончилось в минуту. Искусственное покрытие вдруг стало липким и вязким, как дно болота. Мия остановилась. «Мэм», — услышала она у себя над духом. — «вы работаете в этом корпусе?» Высокая брюнетка смотрела на нее в упор. Мия открыла рот и с ужасом поняла, что не может произнести ни слова. «Можно увидеть ваш идентификатор?» Соскользнув с плеча, сумка с глухим стуком упала брюнетке под ноги. Не в силах пошевелиться, Мия смотрела, как та наклоняется за ней. Медленно, словно во сне. «Она же беременна! Вы что, не видите?» Резкий голос Шона выдернул ее из ступора. Мия вздрогнула и негнущимися пальцами взялась за сумку, которую Шон выхватил из рук полицейской, и протягивал ей. «Мия Дювали, отдел политкоррекции. Я провожу ее на 38 восьмой этаж». «А вы?» Брюнетка прищурилась, положив руку на пояс рядом с кобурой. «Шон Чингвао, нарративный отдел», возмущенно фыркнул тот, проталкивая Мию через турникет. «Если вам это что-нибудь говорит». Втолкнув Мию в подошедший лифт, Шон прикоснулся к сенсору, дождался, чтобы двери закрылись, и выпустил ее локоть из цепких пальцев. «Нас теперь не пускают с этажа на этаж», — заговорщицки подмигнул он ей. «Приходится изворачиваться, чтобы попасть к нормальному кулеру. С тех пор, как началось официальное расследование, все будто с ума посходили». «Расследование?» — дрогнувшим голосом спросила Мия. «Про Айру?» «При чем тут Айра?» — удивился Шон. «С ним как раз все понятно». Увидев выражение ее лица, Шон хлопнул себя по лбу и улыбнулся. «Точно! Тебя же здесь не было на прошлой неделе, и ты ничего не знаешь!» Воскликнул он тоном человека, готовящегося рассказать любимый анекдот собеседнику, который его еще ни разу не слышал. «Речь про Фиону из утилизации!» Фиона уже несколько недель была в отпуске. Говорили, что она улетела на другой континент, вроде бы по семейным обстоятельствам, хотя каждый сотрудник Кэлкорпа прекрасно знал, что семейные обстоятельства в сочетании с длительным отпуском почти всегда означали рехаб. В четверг утром в корпус Эфтерна пришел Департамент защиты сознания. Тело Фионы обнаружили на северо-западном побережье. В кармане у нее был чип, содержащий данные из серверов Кэлкорпа за последний месяц. Видимо, она торговала личными данными кандидатов зарабатывая себе на пересадку синтетического сердца. «Ты знала, что у нее были проблемы с сердцем?» — фыркнул Шон. «Можно было догадаться. Уж если кто был эталоном бессердечной суки, так это она». Застрелили Фиону и еще какого-то полицейского. Судя по всему, он пытался помешать сделке. Убийце удалось скрыться. Кэлкорп совместно с Департаментом защиты сознания проводил внутреннее расследование, чтобы выяснить, был ли он связан с кем-то из самой корпорации или действовал в одиночку. «На прошлой неделе трясли в Терну», — с видимым сожалением произнес Шон. Пропуска нарративного отдела не работали в корпусе, где сидел отдел утилизации. Там был обыск. Десять этажей перевернули вверх дном. А теперь... Его широкие ноздри раздулись, и он задрожал в радостном предвкушении. Теперь взялись за политкоррекцию и за все остальные отделы, которые работали с ней по пересчетам. Шон умолк за секунду до того, как двери лифта открылись. Чувство времени нарративщиком было не занимать. Улучив момент, Мия скользнула к себе в кабинет и заперла дверь. Больше всего на свете ей хотелось включить стопроцентное затемнение стен. Но все кабинеты были прозрачными, и она побоялась привлекать к себе внимание. Вместо этого она села в кресло и натянула шлем для голографической связи, сделав вид, что должна ответить на важный звонок. Через пару часов у нее затекла спина. Мия сняла шлем и огляделась. В кабинете Гатта незнакомый мужчина с лысиной, сверкавшей, как начищенная чайная ложка, задумчиво смотрел в экран, иногда отмечая что-то у себя в коммуникаторе. В коридорах все говорили о Фионе. На фоне двойного убийства с официальным расследованием трагическая смерть Айры прошла незамеченной. Служба безопасности на всякий случай проверила последние из пересчетов, которые он заверял, не нашла ничего предосудительного, и передала данные по нему в архив. Пересчеты, которые инициировала Фиона, проверяли особо. Их было гораздо больше, и они включали в себя те, в которых от отдела политкоррекции участвовала Мия. Всякий раз, когда кто-нибудь проходил мимо ее кабинета к лифту, она чувствовала, как ледяной пот сползает за шиворот платья, а внутри что-то крепко зажмуривается и принимается монотонно считать до ста. К вечеру она поняла, что за весь день ни разу не вышла из кабинета. Отлепившись от спинки кресла, Мия встала и оперлась на стол, переждая иголки в затекших ногах. В кабинете Гатта мужчина с лысиной ложкой тоже встал, потянулся и неспешно направился к ней. У нее не сразу получилось отпереть дверь. Он представился, но сквозь шум в ушах Мии все равно не расслышала имени. Его интересовали звонки, на которых была Фиона. Как она держалась? Может, нервничала? С кем в основном говорила? Оказывается, расследование шло уже почти неделю, с тех пор, как труп обнаружили на берегу океана. Мия вспомнила белесые разводы на одежде Дерека и запах соленой воды от его ладони. «Когда это случилось?» Спросила она, чувствуя, что проваливается сквозь шумопоглощающее покрытие пола. В ночь с понедельника на вторник на прошлой неделе. Сотрудник департамента опустил голову, листая окошки в коммуникаторе, и лысина сверкнула ей прямо в глаза. Тело обнаружили во вторник утром. Я отправил вам свою электронную метку. Если вы что-то вспомните про эти дни, обязательно свяжитесь со мной. «Хорошо», — произнесла Мия. не чувствуя губы, не попадая рукой в карман, где лежал ее коммуникатор. «Я обязательно с вами свяжусь. Хорошо?» Только в лифте Мия вспомнила, что пистолет нужно снять с предохранителя. Она сжала рифленую рукоять обеими руками и толкнула дверь. Дерек ждал ее в коридоре. Увидев направленное на себя оружие, он дернул уголком рта и медленно развел руки в стороны, поморщившись от боли в плече. Мия судорожно вздохнула и нашла указательным пальцем кнопку спуска. «Ты убил Фиону!» В бесцветных глазах Дерека мелькнуло что-то похожее на облегчение, как после двух таблеток быстродействующего обезболивающего. «Да», — сказал он, — «но не так, как ты думаешь». Мия вдруг поняла, что не чувствует собственных пальцев и понятия не имеет, с какой силой давит сейчас на спуск. — И Айру? — прошептала она, вжавшись спиной в дверь. Дерек слабо усмехнулся. — Уже? — спросил он, и голос у него почему-то дрогнул. — Странно, что не стали ждать. Хотя сейчас все равно все заняты Фионой. «Зачем ты пришел ко мне?» Мия подняла пистолет повыше, не дав ему договорить. «За этим?» Дерек покачал головой. «Я бы все равно не смог им воспользоваться», — негромко произнес он. «Ты же видела?» «Тогда зачем?» Мия упрямо сжала губы и перехватила пистолет поудобнее, испугавшись, что он может выскользнуть из потных ладоней. «За тобой не следили?» Дерек поднял на нее бесцветный, пустой взгляд. Мне было некуда больше деться. В электрическом свете умного дома его заросшее, сунувшееся лицо казалось мертвенно-бледным. Лоб был покрыт испариной, правая рука чуть заметно дрожала. Держать ее вот так на весу было, наверное, очень больно. «Повернись!» сказала Мия, чтобы не видеть его безжизненных глаз. Дерек медленно повернулся спиной, но ощущение, что он видит ее целиком, вместе с направленным на него пистолетом, по-прежнему никуда не делось. «Иди», — хрипло сказала Мия. «Не туда, на кухню». Они двинулись вперед вместе, как в танце. Дерек едва держался на ногах, но передвигался абсолютно бесшумно. Мия вспомнила, что и раньше не слышала его движений, пусть даже неловких и скованных из-за боли в плече. Закрыв глаза, она легко могла бы представить, что его и вовсе не существует. Возле кухонного стола Дерек остановился. Мия замерла на пороге, все еще целясь ему в спину, не зная, что делать дальше и зачем она его сюда привела. «Можно опустить руки?» — спросил Дерек. Голова кружится. Мия растерянно кивнула, не сразу сообразив, что он до сих пор стоит к ней спиной. В следующее мгновение Дерек качнулся вперед, согнулся и с хриплым стоном оперся руками на глянцевую столешницу. Мия вздрогнула, увидев в оконном стекле свое отражение с направленным на себя пистолетом. «Кто ты?» — испуганно прошептала она. «Что тебе нужно?» Дерек с трудом поднял на нее глаза. Глубоко вздохнул и стал говорить, тихо, судорожно, не разгибаясь, словно его тошнило словами. Из того, что он рассказал, Мия поняла немного. Формально он больше не был копом. Его уволили задним числом, чтобы обеспечить прикрытие. но оно оказалось ловушкой. Теперь все, кто мог бы подтвердить его невиновность, мертвы, и в деле об убийстве Фионы он главный подозреваемый, если они решат дать этому делу публичный ход. Если нет, его просто убьют по-тихому, как только он снова появится у них на радарах. Несмотря на то, что расследование все-таки началось, шансов на его арест было немного, Они не могли не понимать, что в нынешней ситуации он предпочтет сдаться и получить пожизненное, лишь бы донести до суда информацию, которую ему удалось собрать. Окончательно это выяснится через пару недель, когда и если его так и не объявят в межконтинентальный розыск. — Повернись, — непонятно зачем, — сказала Мия. И он повернулся, все еще держась за столешницу. — Дерек Грин. «Это твое настоящее имя?» «Нет», — сказал он и замолчал, глядя на нее. Теперь пистолет был направлен ему в живот, но оба понимали, что в этом нет никакого смысла. «Если ты скажешь уйти, я уйду», — тихо произнес Дерек. Мия молча повернулась и пошла в спальню. Открыв шкаф, она сунула пистолет в детское постельное белье, все еще лежавшая на дальней полке за гостевыми подушками, запихнула туда же скомканный старый плед и закрыла дверцу. В среду ее назначили исполняющие обязанности руководителя отдела с испытательным сроком в три месяца. Аннелис, управляющая кадрами в корпусе «Амальгама», собрала голографическую конференцию и произнесла трогательную речь о безвременно ушедшем Айре который, несмотря на легкомысленный образ жизни, все-таки успел подготовить себе замену. В тот же день ей настроили постоянный доступ к статистике. Мия просидела на работе до позднего вечера, изучая массивы полученных, утилизированных и выданных номеров, но так и не обнаружила ничего подозрительного. Дерек, про себя она продолжала называть его этим именем, хотя с каждым днем оно все меньше ему подходило. как обычно встречал ее в коридоре. Она возвращалась из офиса в разное время, но он неизменно чувствовал или слышал ее приближение. Когда открывалась дверь, он весь подбирался, точно в ожидании врага или добычи, но, увидев ее, расслаблялся, молча ждал, пока она скинет туфли, и шел на кухню, чтобы сделать ей чаю. Это получилось незаметно и быстро. как и все, что он делал. Мия не могла сказать, в какой момент они стали жить так, будто были партнерами, у которых за плечами по меньшей мере пятнадцать лет не слишком простого, но надежного брака, скрепленного силой привычки. Они почти не разговаривали, без слов принимая присутствие друг друга в квартире и деля необязательные хозяйственные заботы, о каких никто никогда никого не просит, хотя именно из них-то и состоит нормальная жизнь. Дерек споласкивал белые кофейные чашки перед тем, как ставить их в посудомойку. Он выключал свет в коридоре, все убирал на свои места, вообще не оставлял следов своего присутствия. По утрам, если Мию мучил токсикоз, он бесшумно появлялся на пороге ванной со стаканом ледяной воды, в котором плавала долька лимона, дожидался, пока она отдышится, подавал ей салфетки, стакан и также молча исчезал. прежде чем ей становилось от всего этого неловко. Спал он теперь в бывшей детской. Это тоже вышло само собой. Мия даже не заметила, как вошла туда впервые за три с лишним года и окинула взглядом молочные стены, пыль по углам и окно, затянутое пластиковой пленкой с большой рваной дырой, сквозь которую виднелась крыша соседнего небоскреба с парковкой для аэромобилей. Кушетку они перетащили вдвоем, придвинув ее к стене. Мия вспомнила, что по ночам парковочный прожектор светит прямо в лицо. Из шкафа в гостиной она достала кое-какую одежду Эштона и аккуратными стопками разложила на подоконнике, мельком подумав, что надо бы, наконец, заказать Дереку что-нибудь по размеру. По выходным ей теперь приходилось работать. Устроившись в эргономичной капсуле и надев голографический шлем, Мия часами отсматривала мысли отобранные кандидатами для показа во время финала. Перед ней мелькали оскаленные звериные морды, когтистые лапы с кривыми пальцами, разноцветные чешуйчатые тела. Каждый мысли надо было разметить по категориям и коэффициентам, каталогизировать и рассчитать предполагаемое количество голосов, которые он мог обеспечить своему получателю. Иногда... Сняв шлем, она обнаруживала, что Дерек сидит на полу в гостиной, прислонившись спиной к стене, и смотрит на нее внимательными глазами. В первый раз, наткнувшись на его взгляд, Мия дернулась, опрокинув кофейную чашку. Чашка выпала из сенсорной подставки и разбилась. Прежде чем Мия успела выбраться из капсулы, Дерек собрал осколки и унес на кухню, вернувшись с пачкой влажных салфеток в руках. глядя, как он вытирает пол, стараясь не шевелить лишний раз правым плечом. Мия не выдержала и спросила. «Что ты хотел увидеть?» Дерек поднял голову с сомнением, глядя внутрь себя. «Не знаю», — сказал он наконец. «Ты же смотрела там мысли-образы». Мия кивнула. В бесцветных глазах Дерека мелькнуло что-то похожее на внезапную острую боль. как если бы он неловко оперся на правую руку. Наверное, вот это и хотел увидеть. Пробормотал он, вытаскивая новую салфетку из пачки и наклоняясь над винтажным паркетом из органической древесной массы. Как кто-нибудь их смотрит. Ты получал когда-нибудь мысли образа? Дерек продолжал размеренно тереть пол салфеткой. Мии скорее ощутила, чем увидела, как напряглись его плечи. «Да», — не поднимая головы, произнес он. «То есть нет, не знаю. Я так и не видел ни одного. Они копятся там, наверное. Раньше мне приходили сообщения. «Кто у тебя там?» — спросила Мия, надеясь, что он не ответит. «Жена». Дерк произнес это слово старательно, как незнакомая, словно боясь ошибиться. Мия почувствовала легкий укол ревности. Ей даже не приходило в голову, что у него могла быть другая жизнь, без пистолета и перевязок, без кофейных пятен на винтажном паркете, без комнаты с молочными стенами и окном, затянутым в мутный прорванный пластик. — У вас есть дети? — он покачал головой. — Почему? Оторвавшись, наконец, от паркета, Дерек поднял на нее безжалостный взгляд. «У Айра остался племянник», — ровным голосом произнес он. «Лет шести. Его зовут Риану. Мать Грей, зависимая с рекуррентным суицидальным психозом. Ты не знаешь, что с ним сейчас?» «Нет», — прошептала Мия, цепенея от непонятного ужаса. — А ты? — Я даже не знал, что он существует, — еле слышно произнес Дерек, когда затевал все это. Иногда он ходил по квартире медленными бесцельными кругами, как большая хищная кошка, запертая в вольере. Мия заказала ему одежду и обувь, но выйти на улицу он все равно не мог. Это было бы слишком опасно для обоих. поэтому он просто рассматривал место, где оказался, сантиметр за сантиметром, стены, мебель и потолок, словно примеряя чужую жизнь, происходившую здесь до него, или изучая тюремную камеру, из которой не было выхода. Как-то Мия застала его рассматривающим голограмму на полке в прихожей. Это был снимок с озера. Эштон и Мия, хохоча в мокрой одежде, выбирались на мелководье. Высоко над их головами виднелось днище старого аэротакси с работающими антигравитационными элементами. «Это опасно», — произнес Дерек, не обернувшись, когда она вошла в прихожую из гостиной. «Антигравитационные элементы создают обратную тягу в воде». Мия почувствовала, что не может разжать зубы. Ей мучительно захотелось ударить его, вцепиться ногтями в перебинтованное плечо и заставить кричать от боли. Дерек быстро обернулся и замер, наткнувшись на ее взгляд. «Почему тебе дали стать копом?» — ледяным голосом спросила она. «Белых же сразу видно в любой толпе». Дерек с удивлением вскинул брови, Но тут же, что-то поняв, перевел взгляд на голограмму. Цвет кожи скрывает другие приметы. «Для представителей этнического большинства, — сказал он, глядя на смеющегося Эштона в мокрой университетской футболке, — мы все на одно лицо». «Неправда», — сказала Мия, — «это неправда». Дерек повернулся к ней. Под его бесцветным, внимательным взглядом что-то внутри у нее медленно разжималось и таяло, наполняя горло теплой соленой водой. «Все, кроме тебя», — наконец сказал он и отвернулся. Обыски во так ничего и не дали. Нарративщики, которые всегда знали больше всех, — Говорили, что внутренние расследования начинают понемногу сворачивать. Мия сама это видела. С каждым днем в корпусах Келкорпа становилось все меньше незнакомых лиц. Человек с лысиной ложкой больше не появлялся в амальгаме. Мия встретила его пару раз в кафе на этаже и в Эфтерны, но он только скользнул по ней равнодушным взглядом, будто она была частью бледноватого офисного интерьера. Пересчеты теперь случались редко, и нарративный отдел вздохнул с облегчением. Глория выписала премиальные ключевым сотрудникам, о чем Ми с гордостью сообщил возле кулера Шон. Он даже вызвался проводить ее после работы, мотивируя это заботой о будущих поколениях. Ей несколько раз пришлось отказаться, прежде чем он перестал дожидаться ее на перроне. Через несколько дней под вечер, проходя мимо ее кабинета, Шон процедил сквозь зубы, не повернувшись и нарочно не сбавив шаг. А, кстати, убийцу Фиона уже нашли. Мия поймала его уже у лифта. Шон победно улыбнулся и вошел внутрь, бросив через плечо. «Проводишь меня до поезда?» Рассказывать было особо нечего, но Шон все равно умудрился растянуть свой рассказ на девять этажей вниз. Убийцей оказался сторчавшийся полицейский по имени Келтон Ги, много лет назад уволенный из департамента. Судя по всему, он собирался перепродать личные данные кандидатов, полученные от Фионы, чтобы на заработанные деньги встроиться в наркотрафик западного побережья и получить неограниченный доступ к Грею. Данные, разумеется, стоили гораздо больше, но Грей зависимость делает человека безбашенным идиотом. «Ты не знаешь, Фиона дышала?» Спросил Шон и сам же себе ответил. «Ну, конечно! Иначе зачем бы ей связываться с каким-то заплесневелым торчком? Только подумай, ключевые решения по нашим отделам принимались человеком в состоянии перманентной психотической смелости. Странно, что финалы все это время выходили и собирали аудиторию». Келтон и Ги отследили на северо-западном побережье, недалеко от места, где нашли труп, по данным голографических экранов, установленных на конечных станциях. Задержать его живым не удалось. Он прыгнул под приближающийся пневмопоезд, как только увидел на перроне сотрудников департамента. «Спасибо за рассказ, Шон», пробормотала Мия, с трудом сдерживая тошноту. «Хорошего тебе вечера». Вернувшись наверх и просидев на работе допоздна, Мия так и не смогла решить, что же ей делать. Дерк ничего не знал. Коммуникатора у него не было, а подключиться в ее отсутствие к рабочей капсуле было практически невозможно. Она могла бы и дальше держать его в неведении. Год? Два? Всю жизнь? Как скоро он догадается, что единственное безопасное место на континенте было его тюрьмой, потому что ей слишком хотелось, чтобы он выжил. Дерек, как обычно, ждал ее в коридоре. С запоздалым испугом Мия вспомнила, что он легко читает ее, как Эштон, лучше, чем Эштон. Сделав вид, будто что-то ищет в сумке, она опустила голову и отвернулась, чувствуя на себе спокойный, бесцветный взгляд. «Что-то случилось?» Мия замотала головой, как ребенок, которому предлагают съесть брокколи вместо мороженого. Дерек слегка усмехнулся. «Дело закрыли», — негромко произнес он. «Интересно, кто в итоге убийца?» «Его зовут Келтон Ги». Мия подняла голову и почувствовала, что заливается краской. «Кажется, он тоже из департамента». «Не знаю такого». Дерек пожал плечами. Видимо, его списали еще до того, как меня взяли в отдел. «Самоубийство при задержании?» Мия кивнула. «Что теперь будет?» Помолчав, спросила она. «Тебе ведь нельзя выходить на улицу?» Дерек взглянул на нее и вдруг улыбнулся. «Впервые за все это время!» Как будто она сказала что-то по-настоящему смешное. «Мысли-образы же хранятся вечно!» — спросил он. — Так мне сказали в центре сновидений. — Да, — сказала Мия, безуспешно пытаясь приглотить ледяной ком в горле. — Если согласие адресата подписано. Дерек кивнул самому себе, что-то соображая. В глазах у него появилась уверенность, непроницаемая, как стальная заслонка, которая медленно закрывалась, отрезая все, что было внутри, от мира и от нее. «Тебе же придется там идентифицироваться», — быстро произнесла Мия, надеясь успеть раньше, чем заслонка закроется, и он окончательно перестанет слышать ее. «Со своим настоящим именем». «Да», — безразлично сказал Дерек, и она поняла, что все-таки не успела. Остаток вечера прошел как обычно. Мия переоделась в домашнее, Дерек сделал ей чаю и, сполоснув чашки, поставил в посудомойку. Когда она вышла из ванной, он уже ушел к себе в комнату. Лежа в постели и, глядя в потолок, она вдруг поняла, что не может пошевелиться. Темнота сдавливала ее со всех сторон. Мия забилась, не чувствуя тела, точно рыба в осеннем озере, промерзающем на мелководье до дна. И темнота нехотя... с влажным причмокиванием отпустила ее мокрую и дрожащую в перекрученной сорочке, запутавшуюся в одеяле. Дверь детской не запиралась, хотя Ави клянчил себе сенсорную щеколду, как у родителей. Переступив порог, Мия на секунду зажмурилась. Сквозь дыру в пленке луч парковочного прожектора ударил ей прямо в глаза. Дерек лежал под пледом, отвернувшись лицом к стене. Холодный электрический свет серебрил курчавые волосы у него на затылке. Он даже не шевельнулся, когда Мия осторожно легла рядом, чувствуя незнакомое тепло его тела, напряженного в мучительном ожидании. «Посмотри на меня», — попросила она чуть слышно. Дерек судорожно вздохнул и повернулся к ней, обжигая пальцы о ее горячую голую кожу. В свете парковочного прожектора глаза у него были пронзительно синие и прозрачные до самого дна. Ты меня не отпустишь никогда в жизни.